Глава 16 День пятый. Ночью со стороны руин города до нас несколько раз доносились странные звуки, походящие на человеческие вскрики и громкие вздыхания, порой перерастающие в заунывные завывания. Из-за их потенциальной близости я почти не спала. В руинах города абсолютно точно кто-то обитает. Банда одичавших людей или блуждающий. А мы собираемся идти через него. Мы могли бы и обойти, но обход такого большого города очень сильно сказался бы на времени нашего прибытия в Рудник. И хотя у нас в запасе есть плюс шесть дней до момента, когда мы должны будем встретиться с группой Джеки, терять ещё один день из запаса откровенно не хочется. Три раза ночью мы пили чай. Титан убеждал меня поспать хотя бы немного. И я сама себе пыталась убедить в надобности сна. Но ночное беспокойство руин не давало шанса на успокоение. Они все в городе. После полуночи вдруг заговорил Титан. По его выражению лица я поняла, что он прислушивается. «Рядом с нами никого нет. Ты можешь поспать. Там люди или блуждающие?» Неосознанным полушепотом поинтересовалась я, отставив опустевшую кружку на землю, покрытую сухой опавшей листвой. Он продолжил прислушиваться. Прошло около минуты. Похоже на блуждающих. Много их там. Из того, что долетает до моего слуха, около десятка. Однако в большинстве случаев блуждающие, не занятые преследованием цели, склонны вести себя тихо. Так что их в этих руинах наверняка обитает немало. Я смогла заснуть только перед рассветом, когда вылетающие из руин рваные звуки эхо прекратились. Но спалось мне неуютно. Как будто в осознанный последний раз». «Мы вошли в город. Второй и последний на нашем пути в рудник. Он казался абсолютно пустым и давно брошенным. Мы прошли уже больше трёх километров вглубь и до сих пор не встретили ни малейшего намёка на присутствие здесь хоть одного живого или полуживого существа. Город неплохо сохранился, хотя развалины, конечно, встречались. Больше всего пострадали нижние этажи домов, а с учётом того, что большинство зданий здесь были высотками а 25 этажей выше, в целом город выглядел более брошенным, нежели разрушенным. Многие здания заросли густым плющом, распространившимся так уверенно, что казалось, будто отдельные здания он поглотил целиком и сделал их частью новой экосистемы. К осени плющ окрасился в ярко-красные темно-бордовые тона, как будто напитался пролившийся в этом месте кровью. Человеческие кости, а порой целые скелеты, лежали на обочинах, встречались посреди дороги. За рулём одного автомобиля замерла мумия женщины. Всего я насчитала 14 человеческих останков, что было не так уж и много, как для такого крупного города. Я старалась не отставать от Титана, поэтому, когда он резко остановился посреди дороги, я едва не врезалась в его правое плечо. Что такое? Сразу же активизировалось моё переживание, ограничащее с паникой. Воспоминания о беспокойной ночи всё ещё были свежи. Их слишком много, нам не пройти. Люди или блуждающие? Ему не понадобилось отвечать. Из-за угла выбежала вереница. Трое мужчин и две женщины. Сначала я подумала, что блуждающих всего лишь пятеро, что для металла не должно было представляться проблемой. Но уже спустя несколько секунд из-за другого угла не выбежала, но вывалилась целая толпа поражённых сталью. На нас напало слишком большое количество блуждающих. Слишком, значит, больше, чем металл способен был бы сдержать для моей защиты. Нам нужно было бежать. Мы могли бы повернуть назад и попытаться выбежать из города, что могло показаться самым логичным действием. Но с на нас уже надвигалась толпой неорганизованная колонна заражённых. Поэтому мы бросились вправо, прямиком в открытые двери небоскрёба. Титан сказал, что не слышит внутри здания наличия блуждающих, но у здания была снята дверь. Мы не могли перекрыть вход для блуждающих, поэтому все они хлынули вслед за нами. Я бежала вверх по широкой лестнице впереди Титана, напрочь позабыв о том, что он может бежать быстрее. Сердце колотилось так громко, что казалось, еще чуть-чуть и пробьет хрупкие кости грудной клетки. Лестничный пролет был очень темным. Я едва различала скользкие ступени под своими ногами. Пахло сыростью и плесенью. Крики позади становились всё более громкими и отчётливыми. Я задыхалась. На пятнадцатом пролёте я поняла, что нас догоняют. Вопли блуждающих становились всё более яркими, как будто бездна позади нас разверзлась всё шире. Я продолжала выдыхаться. Дыхание заходилось, лёгким не хватало воздуха. На семнадцатом пролёте я обернулась, и увидела, что от блуждающих нас отделяет всего два пролёта. Моя нога подвернулась. Титан подхватил меня. Ветер сразу же врезался в мой затылок. Он побежал со мной вверх с нечеловеческой скоростью. Я только и видела, как искажённые серые лица, ближайших к нам блуждающих, резко отдаляются от нас и вскоре полностью исчезают. Внезапно резко остановившись, Титан с силой прислонил меня к стене. Сначала я обратила внимание на то, что его дыхание даже не сбилось, и только после заметила огромную цифру 30, выведенную оранжевой краской на серой стене напротив меня. Повернув голову влево, я, наконец, поняла, почему Титан остановился. Мы пробежали через дверь, способную закрыть лестничный пролёт. Титан затворил её со скоростью света и с сильным лязгом. Сверху и снизу дверь он закрыл продуманной системой замки, и, прокусив свою руку, заставил их обратиться в «Титановые». Дверь была железная и казалась прочной. Её не должны были выбить, по крайней мере, мне так казалось. Я очень сильно рассчитывала на это. «Титан» резко обернулся. Я словила себя на том, что очень тяжело и громко дышу через рот. Поспешно развернувшись, я сразу же увидела приоткрытую дверь квартиры. Кроме неё здесь больше не было дверей. Мы зашли в тупик. Первая волна блуждающих врезалась в дверь. Она заскрипела, но выдержала. Тот факт, что она сможет устоять до конца, вдруг показался мне сомнительным. Мы с Титаном одновременно бросились ко второй двери. Как только зашли в квартиру, Титан сразу же запер дверь и начал заливать её замок Титаном. Этот замок, в отличие от предыдущего, выглядел совсем неубедительным. Если блуждающие смогут снести первую дверь, с этой справится и подавно. В поисках более надёжного предмета для блокирования входа я метнулась в соседнюю комнату, оказавшуюся ванной. Мой взгляд сразу же упал на штангу, на которой висела выцветшая душевая штора. «Если обратить штангу в титановую, у нас будет отличный засов!» Я отдёрнула штору. В следующую секунду за спиной послышался выкрик титана «Стой!». Резко, прежде чем успела испытать испуг, я ощутила ужасную. рваную острую боль в правом плече. За шторой прятался живой блуждающий. Я успела только зашипеть. Титан отбросил его в сторону от меня. Одним косым ударом руки он снес блуждающему голову с плеч. Отрубленная часть тела, сделав крутую петлю в воздухе, со страшным стуком отлетела на дно ванной, оставив на кафельной стене, И на потрескавшемся акриле широкой ванны густой след красно черной крови, сразу же начавший покрываться стальной коркой. Титан отшатнулся вправо и обернулся. Он окатил меня ошарашенным взглядом. Только увидев неподдельный, леденящий душу ужас в глазах металла, я наконец поняла, что именно произошло. Переводя свой широко распахнутый взгляд в бок и слегка вниз, я наконец увидела, что левой ладонью Зажимаю свое правое плечо, из которого вовсю хлещет горячий поток алой крови, заливающий мои пальцы и предплечье и густо капающий на пол. Шок заставил меня окаменеть вслед за титаном. Меня укусил блуждающий.